Завещание. Во вчерашний околоток поехал в форме. В обычном повседневном мундире с вышитыми ленточками наград и единственной заслугой на шее. При парадной форме носятся ордена и медали, но полицейские невеликие птицы, им сойдет и повседневная. Хотя карета запряжена четверкой лошадей, как положено члену госсовета. Для поддержания статуса хватит. По приезде оказалось, что и так про меня уже наслышаны. Столбики побеленные звездкой, дорожки отсыпаны песком, перила на крыльце чисто вымыты. Встречает караул из взрослых городовых парадной форме. Командует ими бравый вахмистр, чуть лысоватый, но с нафабринами отсидены усами. Отдавая рапорт, он именовал меня вашим высокоблагородием, членом государственного совета, магистром волшебства. За ночь все выяснили. Впрочем, полиция. Кому как не им быстро узнавать потребное. В совещательной комнате, помимо местных служек, сидел эксперт из городской управы. Оказывается, там есть специальный чиновник, который занимается катакомбами и входами в них из черты города. На совещание он прибыл с рулоном карт Чин маленький, всего тринадцатый класс. Мундирчик чистенький, но потертый. Однако в глазах горит огонь энтузиаста, знатока и любителя своего дела. И еще пригласили пару городовых, немного в возрасте. Если чинуша из управы занимается больше теорией, то есть рисованием планов, то эти скорохваты скорее практики. Ловят по подземельям, несунов с товаром, к которому таможня, будем говорить мягко, не смогла приложить гербовую печать с короной. И надписью пошли наоплачено. Еще трое оказались просто начальники. Они знают обстановку в окрестностях и настроение здешних обитателей. Лишних людей, сидящих просто для парада, не было. И это очень подняло мое мнение о начальстве околодка да и вообще обо всей полиции в целом. Заявил, что точки вноса контрабанды в катакомбы, места схронов и пути проноса товаров меня интересуют исключительно только с одной стороны. С ними рядом не может находиться логово чернокнижников. Те боятся огласки и всячески будут избегать лишних встреч. Если вычеркнуть эти проходы и другие, по которым за деньги вводят желающих, то резко сократится район поисков. Полицейские со мной согласились, и в следующий час на плане отмечались известные полиции места. Зелёным пути катрободистов, жёлтым маршруты экскурсий, синими крестами точки, где случались несчастные случаи. Красным проходы в некоторые дурные зоны с повышенной опасностью. Кстати, карта чиновника содержала ходы, не неотмеченные на выданных мне планах. Но и на ней были пробелы, которые заполнены у меня. Придется самому своими руками объединять оба варианта в один общий. Перепоручить никому нельзя. Секретность, понимаешь. Хорошо поработали. Один из начальников пытался встретиться с представителями контрабасов. У тех есть свои карты, да и знатоки подземелья найдутся. Например, ходит такой парнишка, Афронька. Пацану всего лет десять, но он один из лучших знатоков катакомб. С раннего детства его отец с собой водил, а затем малыш сам стал лазить по проходам. Его бы стоило спросить, Он в стороне от основных переходов гуляет. Интересно ему. Одна беда. Контрабасы капризные. Они отказались сотрудничать. Им сообщили, что дело касается не их доходов, а подготовки покушения на государя. Но им с полицией говорить западло. Вот они и отказались. Я ставлю вопрос ребром. Не хотят по-хорошему? Говорите по-плохому. «Мальчонка нам не нужен». А вот с взрослых необходимо получить все потребное как не знаю но придумайте что-нибудь тут достаю кошел и начинаю выдавать людям на оперативные расходы 10 дукатов картографу для отрисовки дополнительного набора карт двум городовым скорохватом на амуницию и прочее еще по десятке остаток 70 дукатов Всем присутствующим начальникам разом для сбора информации и оплаты осведомителей. Объяснил. Деньги из секретного фонда. Болтать посторонним о них запрещено. Отчета по тратам представлять не нужно. Однако результат обязан быть и быстро. Как люди прониклись. Заулыбались, заёрзали на стульях. Один скорохват пообещал кому-то небосовчинку. Другой стал просто кулаки разминать начальники хором заверили все будет только картограф начал было вякать и половину это слишком много но тотчас сдулся под неприязненными взглядами местных действительно что это он дают бери бьют бери и беги тем более сказано фонд секретные отчета представлять не надо договорились продолжить завтра Но больше встречать меня не будут. Да и я отныне стану заходить без мундира. Один комплект карт взял с собой. котогов успел на него перенести пометки, сделанные на совещании. На выход меня провожали все участники разговора. У кареты главный спросил. — Ваше высокоблагородие, каково вы мнение о нашем участке? Вокруг много посторонних греет уши, поэтому я свое решение скрывать не стал. Сразу ответил. Очень доволен. Дорожки аккуратные, столбики красивые, перила чистые. Но главное, паркет у вас прекрасно натерт. Доложу государю о полном порядке в вашем околотке С этими словами сел в карету и укатил себе домой. Сделал, что мог. Узнал много нового интересного. Дальше пусть полицейские работают. Судя по всему, они справятся. Настоящие профессионалы. Честно говоря, я так много узнать не ожидал.